Глава 13. Кораблёв и компания. Он последовал за ней, захватив с собой обрывки сетей, чтобы ещё кто-нибудь не запутался. Бросив их на песок, он заявил: "Надо будет с утра тут всё осмотреть. Удруг ещё есть сети вытащить. Сейчас ничего не видно. И что за глупость плавать в темноте?" В эту минуту Влада, подняв с песка своё разноцветное парео, обматывала его вокруг груди, прикрывая тело и мокрый купальник. Стремительно обернувшись, она окотила Кораблёва подозрительным взглядом. С его мокрых коротких шорт и свободной футболки стекала вода, чуть облепляя его плечи и рельефный торс. Басые сильные ноги были чуть испачканы светлым песком. Вы что, преследуете меня? выпалила она ему в лицо. Я искренне удивился кораблёв. Ну да, вы сначала в виртуале, она запнулась. Теперь здесь появились. Не понимаю, о чём ты говоришь. Поняв, что сболтнула лишнее о том, что его в виде персонажа строгоного сгенерила система, и он наверняка этого даже не знает, Анна нахмурилась и тут же поправилась. Сегодня вы появились со своей компашкой здесь. Скажите, это случайность? Нет, так я и думала. Вы сами признались сейчас. Потому я говорю, вы преследуете меня. Где я, там и вы. "Влада", улыбнулся он. "Это даже смешно. Сейчас я оказался на этом острове, потому что в этом отеле сегодня проходит акция". "Ага", прищурилась Влада, скрестив руки на груди, потому что взором молодого мужчины то и дело косил туда. "Не веришь?" Твоё дело, пожал плечами он. И ещё, раз уж мы тут оказались не в стенах университета, обращайся ко мне на ты, пожалуй. А то чувствую себя, как будто мне 100 лет. И всё же я вам не верю. Как вы очутились здесь на берегу так поздно? Да, Влада, ты права. Я следил за тобой, шёл по берегу, преследовал тебя, двигался прямо по пятам, пока ты не полезла в воду. Потом специально окунулся и спас тебя. Я всё это запланировал заранее, потому что одержим светловолосыми девушками. Прекратите, вы смеётесь надо мной. Нет, это ты смеёшься надо мной, Влада, хохотнул он. Я вышел погулять по острову. Такая чудная звёздная ночь. Что там такого? А потом случайно заметил кого-то в воде. Ты так испугано начинай набарахталась, что я не мог не прийти на помощь. Смешно, проборчала она. Не было, ответил он серьёзно. Думал, на тебя кто-то страшный напал, а там акулёнок, который решил с тобой поиграть. Я и говорю, смешно вам. Сейчас да, улыбнулся он. Разве может кто-то напасть, если в океанах давно нет хищных рыб и гадов? Но не переживай, я никому не скажу, это будет наша тайна. А я по-настоящему напугалась, промямлила Влада. Иди, сядь. Велел он, опустившись на песок и хлопнув рукой рядом. Посиди немного, победитируешь, нервы успокоишь. Медленно подойдя к нему, она молча уселась рядом на берегу. Смотри на волны и думай о хорошем. Что мы на чудесном острове и вокруг только бескрайний ласковый океан. Некоторое время они сидели молча и смотрели на небольшие, приливающие волны. Влада украдкой кидал обзор на неподвижный профиль Кораблёва, который глядел куда-то в мерцающую звёзды медаль, простирающуюся чуть выше линии горизонта, и думал о том, сколько ему лет. Выглядел он очень молодо, лет на двадцать пять. Просто его цепкий пронзительный взгляд и правильные выверенные речи придавали ему солидности и строгости. «А знаете, вы не такой уж строгий, каким всё время кажетесь. Говори мне ты, Влада, прошу». К тому же я совсем не строгий, а ещё очень полезный. Оскалился он белозубой улыбкой, поворачивая к ней лицо. Она прищурилась и улыбнулась от чего-то вспомнив виртуального персонажа Строгонова, который постоянно приходил ей на выручку при аттестации. Наверное, он тоже считал себя полезным. Хорошо, и какая от тебя польза, Тимофей? Ух ты, прямо с наезда начала. Ну идёт, хмыкнул он. Есть польза. Наверное, я могу помочь тебе с темами, которые ты не понимаешь по моему предмету. Это неинтересно, я и так всё знаю, отмахнулась она. Ладно, продолжал он. Могу сейчас пойти с тобой и помочь убрать всё со столов после клиентов, чтобы ты быстрее закончила свою отработку. Хм, а твоя компания не потеряет тебя? Нет, они уже все спят давно. Ну что, пойдёт такая польза от меня? Не пойдёт, потому что я уже всё убрала сама. Вот ведь скоростной робот. Пошутил он, по-доброму обозвав её. «Даже не знаю, что тебе ей предложить. А я говорила, что мне от тебя пользы никакой. Слушай, ты ведь завалила аттестацию. Вчера Лукреция Львовна сказала, так? И записалась на пересдачу. И что? Бывает. Разве я не могу ошибиться? Там билет трудный был. Не оправдывайся, согласен, всё бывает. Так вот я могу устроить, чтобы пересдача твоя была через неделю. И месяц ждать не придётся. Правда? Надо? Да. Закивала довольно она. Но как ты это сделаешь? Там же плотный график сдачи, я сама видела расписание аттестаций. Посмотрю по записям. Наверняка где-нибудь лазейка есть во время неработы Белоида. Позвоню тебе, когда ближайшее место найду. Как идёт? Хорошо, улыбнулась она. Теперь вижу, что точно не строгий, и польза от тебя есть. А то, ухмыльнулся он. Они вновь замолчали, сидя рядом и вновь отвернувшись к океану. Спасибо, сказала она тихо через какое-то время. Я, кстати, ещё об одном вспомнил, ещё одну свою полезность. Неужели она вернулась к нему? Да, он чуть придвинулся к ней всем телом, склоняясь. В следующий момент его руки как-то оказались на её талии, а лицо в опасной близости от её лица. Влада поняла, что он хочет поцеловать её, это было так очевидно. Она на пригласи тут же отпрянула от него, не понимая, что происходит. Прекрати, возмутилась она, вник оттолкнув его руки и вскакивая на ноги. Она быстро пошла прочь от него, оглядываясь и возмущенно, что-то бурча себе под нос. «Влада, ну ты чего?» — закричал ей вслед Кораблёв, смеясь и оставаясь сидеть на месте. «Я ещё не все полезности тебе показал!» «Благодарю!» — выкрикнула она быстро через плечо ему, шагая прочь от берега и сворачивая на дорожку, ведущую к ресторану. От волнения и возмущения её щёки стали пунцовыми. «Ужас! Приехал с женой, а ко мне целоваться лезет! Совсем уже!» Прямо как тот виртуальный Строганов, только этот в реальности. Не зря он мне всегда не нравился. Смазливый бабник он, оказывается. Тут же на её запястье завибрировал портативный компьютер, похожий на часы. Она надела его на пляж, чтобы отслеживать время и входящее сообщение. Он имел водонепроницаемый корпус. Она бросила быстрый взгляд на красное сообщение о штрафе, пришедшей от контрольной системы. Видимо, за её нелестные слова о кораблёве. «Отрабатывать не буду», — возмутилась она. Хватит мне уже отработок на сегодня. Чуть замедлив шаг, она пару раз вздохнула, чтобы успокоиться. Что-то за последние дни она стала очень нервной. С того самого дня аттестации. Надо было отдохнуть, что ли, где-то, слетать на Мадагаскар, как хотела. И нет. Сначала надо сдать аттестацию, как следует, получить атестатки на актрисы и успокоиться наконец. А потом с хорошим настроением и спокойными нервами отправляться на знакомство с парнями на Мадагаскар. А то они увидят нервную и взвинченную особу и точно все разбегутся. Она направилась в сторону центрального большого бунгало, где находился главный ресторан, собираясь посмотреть, закончила ли своё выступление Дия и пойти уже спать, потому что купаний на сегодня ей уже хватило. У входа в главное бунгало она наткнулась на большую парящую вывеску, которая гласила: "Возьми друга и получи шикарный люкс-бунгало прямо на воде на две ночи". Остановившись, Влада прочла объявление дважды и поняла, что зря напала на корабль. Похож он говорил правду про акцию в этом отеле. Ведь она тоже попала сюда по акции, только как официантка. Видимо, хитрый управляющий отеля Маринега устроил сразу акции для отдыхающих и на обслуживающий персонал. А что? Зато наверняка побил за месяц рекорды по посещаемости и поднялся в рейтинге мальдивских отелей. День освободилась только после полуночи. Уставшие девушки едва дошли до своего бунгало, упали на постели и вырубились за сном в крепком сне. Проснулись они от громкого неприятного крика некой птицы, гороланищей, как и рихонская труба, которая сидела на крыше или дереве поблизости. «Уже утро!» — улыбнулась довольно Дия, потягиваясь. Влада села на своей кровати, пытаясь прийти в себя от крепкого сна, и взглянула в просторное окно до пола, за которым простирались золотой песок и бирюзовая гладь океана. «Какая прелесть!» — воскликнула Влада, также улыбаясь. «Уже столько раз видела Индийский океан на этих Мальдивах, И каждый раз поражаюсь этой первостанной красоте. "Влада, вставай скорее", велела Дия, поднимаясь на ноги. "Надо успеть обойти все острова, посмотреть что-то интересного, пока не стало слишком жарко. Чур я первая в ванную". Важно направившись в нужную сторону, Дия невольно задержалась у окна. Нечто странное привлекло её внимание. "Что там такое?" удивилась Дия, указывая на нечто за окном на открытой веранде. Влада также быстро поднялась и босая вышла на улицу за Дией. Девушки недоуменно уставились взглядами на небольшой уличный столик, на котором был накрыт завтрак с разными вкусняшками: пирожными, фруктами, чаем, соками и ароматными булочками. "Что это?" апешила Дия. "Похоже на сервированный завтрак. Разве обслуживающий персонал не завтракает в общей кухне?" "Завтракает", задумчиво сказала Влада, и тут её взор наткнулся на небольшое послание, лежащее на столе. "Смотри, тут записка". Она раскрыла и прочла: От нашей весёлой компании двум замечательным студенткам актёрского факультета Короблёв и Компания. "Это что, от Тимофеева Игоревича?" в благоговейном удивлении пролепетала Дия. "Похоже на то", буркнула Влада. "Только не пойму, чего он так старается. Подумаешь, дерзко повёл себя вчера, чего уж? Я уже и позабыла о том". "Когда это? Когда? Когда?" ответила быстро Влада, вспомнив тот миг, когда он едва не поцеловал её вчера на пляже. Когда Столик их обслушивала. Ну ты даёшь. Мы же сюда исправляться приехали, а ты его опять тразнила. И он тебе резко ответил, да? Ну да, кивнула Влада, не желая отвечать правду на этот каверзный вопрос. Она взяла вилочкой небольшой кусочек солнечного манго и положила его в рот. Думаю, надо всё это съесть. Раз уж он так расщедрился, сказала важно Влада, стараясь сделать вид, что не видит поражённого взора Дии, которая недоумённо смотрела на неё. И как ты не переживаешь? удивилась Дия. Он у тебя по своему предмету точно низкий балл поставит, пока не поставил. Он знает, что я умная и сообразительная. Он же справедливый у нас, хмыкнула Влада. Даже если я ему не нравлюсь, он всё равно по заслугам человеку баллы ставит. Поэтому у меня и стоит за полугодие 95 баллов из 100. Так-то. Тогда вообще не пойму, зачем ты его дразнишь, спросила Дия, усаживаясь за стол и откусывая мягкий хрустящий круассан. А что он такой правильный и Она запнулась, ибо слово соблазнительный застряло у неё в горле. Я поняла, у вас кликнула идея. Он тебе нравится? В смысле? У него есть жена, выпалила Влада, опять чего-то вдруг вспомнив, как Тимофей вытаскивал её из воды вчера. И ещё его подарок, завтрак, смещала и неимоверно. А чему меть? Потому-то ты и задираешь его. Завлекать его не можешь нормально, потому что он женат. А ты дерзишь ему, чтобы привлечь к себе внимание. Ну ты совсем, возмутилась Влада. Раз ты есть уселась, тогда я в ванную первая. Быстро развернувшись, она направилась обратно в Пунгала. Побыстрее, Влада, иначе искупаться не успеем до обеда, закричала ей вслед Дия.